Игорь. Ольга была не особо хорошей хозяйкой гостиницы. Позволяла работникам сидеть у себя на шее, дистанцию между собой и персоналом не соблюдала. Словом, за начальство ее здесь никто не считал. Постояльцы тоже вертели Ольгой как угодно, а она все им прощала. Как только не разорилась до сих пор, просто удивительно. Садовника зачем-то пригласила, чтобы он за цветами ухаживал и кусты стриг. А этот садовник, глухой дед, иногда и вовсе забывал цветы полить. Их Игорь тогда поливал из шланга. Марику тоже давно надо было выгнать за склочный характер, но Ольга этого не делала, жалела мать-одиночку. Даже приглядывала иногда за Зиной. Но это куда вообще годится? Хозяйка отеля? И вдруг нянькой у своей горничной? Личной жизни у Ольги не было. Игорь всерьёз подозревал, что до своих 35 лет Ольга оставалась невинной девицей. А всё из-за того, что покойные родители взяли с неё обещание хранить родовое гнездо. Вот как они с этим отелем пахали в своё время, так и Ольга до скончания века пусть пашет. Она была и рада сдержать свои обещания. Почти не спала, крутилась по хозяйству с раннего утра до глубокой ночи, подменяя иногда своих работников не забывая при этом и бухгалтерии заниматься, ещё что-то там делала. В тонкости гостиничного бизнеса Игорь не вникал, просто видел, что Ольга никогда не сидит, сложа руки, вечно чем-то занята. На место уехавшей Маши Ольга пригласила какую-то пигалицу. Увидев эту самую Жанну, Игорь даже не поверил, что она повар. Повара такими не бывают, не должны быть. Жанна слишком юная и тощая, даже по нынешним стандартам. Не совсем доходяга, на больную анорексией не похожа, но где-то на грани. Невысокая, тоненькая-тоненькая, с маленькой круглой высокоподнятой попкой и вздёрнутым носом. На вид новой поварихи лет 20. Хотя Ольга сказала потом, что Жанне 29, то есть она всего на 4 года младше его. Игоря. Словом, Жанна не производила впечатления серьезного профессионала. Хлопала глазами, лепетала что-то. У Игоря уже злости не хватало на Ольгу. Он немедленно предложил Ольге щуку, которую нес с собой. Утром улов оказался очень удачным. Щука — рыба не самая удобная в приготовлении. Жанна же опрометчиво пообещала сделать из нее котлеты. Игорь не сомневался, что с этими котлетами Жанна точно напортачит. щучий котлеты вообще высший пилотаж кулинарного дела. И с легкой душой можно будет вытурить эту девчонку в освояси. Гуля, уборщица, потом донесла ему, что Жанна работала со щукой так, как самурай с катаной рубит своих врагов в бою. Раз-раз, и все готово. Гуля наблюдала за новой поварихой издалека, из окна. И дивилась ее мастерству. А сами котлеты... Ммм, объедение получились. И супчик Жанна в момент сварила диетический, а пюре картофельное, как у мамы в детстве. И все так красиво она по тарелочкам разложила. В холодильнике, кстати, оставили одну котлету для тебя, Игорь. Остальное мы подчистую смели. Игорь съел эту котлету, даже не разогрев. Цапнул с тарелки и сжевал. Странное дело, но даже холодная котлета была вкусной. Воздушной какой-то, с приятными приправами. Он так настроился критиковать Жанну, что даже огорчился. Позже Ольга сообщила ему, что Жанна не какая-то там неопытная выпускница кулинарного техникума, а настоящий шеф-повар с образованием. Даже в институте специально училась и потом работала в Москве в известном ресторане. Уехала из столицы, потому что фастфуд победил. Только после этого Игорь немного отмяк, что ли, и перестал злиться на Жанну. Когда пришло время отправляться за покупками, он постучал к ней в комнату и позвал. «Шеф, поехали, что ли, затариваться?» Она вышла из комнаты в узких джинсах и белой футболке. Длинные вьющиеся волосы заплетены в небрежную косу и перекинуты на грудь. «Ну, допустим, помимо задорной попки у Жанны и грудь тоже имелась. Размер второй», — машинально прикинул Игорь, но опять почувствовал раздражение. Сам на себя разозлился. «Но какое ему дело до этой девицы?» «Да, поехали», — сказала она. Игорь повел Жанну за собой на стоянку, указал на черный внедорожник. «Сюда». Дверцу перед ней не стал открывать. «Вот еще у нас равноправие». Дорогу до рынка Жанна молчала. Правда, несколько раз оглянулась в окно. Словно за ней следили, что ли? Но нет. Потом вроде успокоилась. Покупки на рынке новая повариха сделала быстро. Что-то попробовала, что-то понюхала. У лотка с приправами стояла долго, выбирала. Набрала несколько пакетиков разных смесей. Еще какой-то ерунды захватила. Куркумы много, масла авокадо, яблочного уксуса тыквы, мелких семечек, которые надо в йогурте размачивать, йогурта этого самого. Хорошо, что в машине была большая сумка-холодильник, как раз для перевозки молочного. Жанна назвала некоторые из своих приобретений функциональными продуктами, которых потребовали постояльцы-зожники. Ладно, надо так надо. Потом, когда уже уходили с рынка, Жанна со вздохом заметила, что лучше в следующий раз с утра на этот рынок ехать, а не перед закрытием. «Это само собой», — хмыкнул Игорь. Обратную дорогу она тоже решила молчать, но Игоря это окончательно перестало устраивать. «Ты не похожа на повара», — крутя руль и глядя вперёд на дорогу, заявил он. «Все так говорят», — легко согласилась Жанна. И замолчала а через некоторое время опять задёргалась, оглядываясь назад. «За тобой следят, что ли?» — мрачно спросил он, притормозив у очередного светофора. «Нет». «С чего ты взял?» Неожиданно испугалась она и посмотрела на Игоря. Глаза у Жаны оказались зеленовато-серого цвета. Волосы тёмные, но не совсем. Тёмно-русый — так этот цвет называется вроде. «Тогда в чём твой подвох?» — спросил он. «В каком смысле?» «Во всём есть подвох, и во всех. В людях, в происходящем, в любом событии». «А твой подвох в чём?» Быстро спросила она. «Так я тебе и сказал». Игорь тронул машину с места. «Тогда я тебе ничего не скажу». Жанна пожала плечами и отвернулась к окну. «Она точно не была дурочкой. Вот сто процентов. Такая редкость сейчас». «Говорят, ты институт окончила? Что, серьёзный институт есть для поваров?» — спросил Игорь. «Есть. Пищевой», — коротко бросила Жанна. «И ты теперь профессор кислых щей?» — решил подколоть Игорь. Если девчонка сумеет отшутиться, значит и чувство юмора у неё имеется. А это совсем уж и редкость для современных девиц. Но Жанна не захотела. Не отшучиваться, не лезть на рожон, ничего. Она пожала плечами и равнодушно ответила. «Для карьеры такое образование неплохо, но мне не особо понравилось учиться. Со стандартами да с технологиями нас знакомили. Нет, это всё правильно. Только это не совсем про поварское искусство. А чтобы попасть в какой-нибудь престижный ресторан, надо знать тонкости мастерства, тайны приготовления блюд». это их узнала?» — не отставал Игорь. «Кое-что». «А ты чем занимаешься, Игорь?» — спросила Жанна. Она совсем не кокетничала, не ломалась, спокойно говорила с ним, но по своим правилам. Он кидал мечи ей, а она не ловила их, не замечала подколок, не вступала в игру, не отбивала подачи, то есть. «Я сам на себя работаю. У меня катер, я рыбачу. Рыбу продаю». «Устраиваю рыбалку Ольгиным постояльцам или прогулки по морю. Иногда отвожу-привожу гостей, вот на этой машине. Она Ольгина и, что называется, чистая. А с уловом я на своём пикапе езжу, он рыбой пропах. Всё у меня продумано. Короче, я свободный человек». «Свободный», — пробормотала Жанна и недовольно свела брови. Игорь краем глаза увидел её гримаску. «А ты чувствуешь себя свободной?» — с вызовом спросил он. «Не знаю», — мрачно ответила она. Вдруг отвлеклась, заёрзала, указала на старинный роскошный дом с кованой оградой. «Ой, а там что такое? Дворец?» «Это главная гостиница города, Гранд-отель», — сказал Игорь. И тоном экскурсовода продолжил. Пять звезд на шестьдесят номеров. Занимает здание девятнадцатого века, в котором когда-то жил прусский король. Некоторое время жил, не всегда. Гостил он тут. Теперь к услугам гостей гранд-отеля изящно обставленные номера, бассейн и спа-центр. Рядом парк и до моря недалеко. Шеф-повар выписан откуда-то из-за границы, говорят, просто кудесник какой-то. Правда, хозяин этого отеля — настоящий карабас-барабас. Подумав, добавил он. Как это? На самом деле Карабас-Барабас? Если ты увидишь этого дядьку, его Алексом зовут, то сразу узнаешь. Он настолько страшный, что его ни с кем не перепутаешь. Алекса всегда сопровождает грозного вида пёс, который готов разорвать в клочья любого, кто встанет у хозяина на пути. И кличка у пса — Дуччо. С одной стороны, вроде не привязаться, в переводе с итальянского это значит «лидер». С другой стороны... Сразу отсылка к одному историческому персонажу, который прославился не очень хорошими делами, мягко говоря. Уверен, Алекс назвал своего пса по второму варианту. Ходят слухи, что он очень жёстко тренирует дучи, ночью, на окраине, в развалинах одного старого монастыря. Нашему гостиничному королю нравится видеть всех покорными его воле. Садист. Но доказать ничего нельзя. Да и не хочет никто с Алексом связываться. «Бедный пёс, заложник своего хозяина». «Ага», — пожалела овечка-волка. «Волков, вернее. Посмотрю я на тебя, когда ты с этой парочкой невзначай столкнёшься в тёмном переулке. Алекс любит по городу разгуливать, людей пугать с помощью дучи». «Надеюсь, пёс в наморднике?» Жанна поёжилась. «Нет, Алекс никогда не надевает на своего питомца ни намордник, ни поводок». «Я люблю собак» упрямо сказала Жанна. «И котов, и всех животных. Даже пауков и жуков. И крыс с мышами?» «И их тоже». Не сразу поколебавшись, ответила Жанна. «Нет, всё-таки она дурочка. Не сразу это видно, просто хорошо маскируется». Сделал окончательный вывод Игорь. И ему стало от этого как-то легче, что ли. Жанна, как все, и не особо умна. «Тоже, как все» поэтому не надо о ней думать. Да и вообще им негде пересекаться. Но, разумеется, кроме тех случаев, когда придётся опять закупать продукты, тут уж без машины и, главное, без водителя, никак не обойтись. И Игорь бы не думал о Женне вообще, но пересёкся с ней буквально через несколько часов, ранним-ранним утром следующего дня, когда солнце только раздумывало над тем, подниматься ему из-за горизонта или ещё погодить. Часть неба была тёмной, ночной, а часть уже порозовела, встречаясь с рассветом. Холодно, ни единой живой души вокруг. Оберг спал. Игорь на своём подержанном пикапе ехал из дома к причалу. Собирался порыбачить, а потом отвезти часть улова на рынок, а что останется, опять отдать Ольге. И вдруг увидел. Ниже по специальной дорожке, что располагалась параллельно береговой линии, Бежит девушка. В утренних синевато-розовых сумерках ее лица не было видно. Угадывался лишь девичий силуэт. Какой-то неестественный, слишком идеальный, что ли. Такими рисуют мультяшных героинь. Каких-нибудь принцесс или волшебных фей. Очень длинные ноги, очень узкая талия, неестественно аккуратные, задорные, вздернутые вверх носовая и кормовая части — Или, как это назвать, грудь и попка у неё задорные, короче. Да, это Игорь и раньше заметил, но сейчас в спортивном костюме в обтяжку фигуристость Жанны была особенно демонстративно подчёркнута. Вот для кого Жанна выпендрилась? Зачем бегает в столь вызывающем наряде по набережной? Кого завлекает бесстыдница? На следующее утро Игорь опять наблюдал, как Жанна в сумраке бежит вдоль пустого берега. И на следующее. Он уже запомнил время, в которое новая повариха совершает свои пробежки и подгадывал поездки к этому моменту. Однажды пришлось выехать на рыбалку раньше, и Игорь Жанну не застал. Но зато потом, со своего катера, уже выйдя в море, наблюдал. Вон она, Жанна, бежит вдоль берега. Это ее силуэт и ее движение, которое ни с чьими другими не спутаешь. Игорь ждал, что Ольга в скором времени опять позовет его ехать с Жанной на рынок. Но нет. Горничные сказали, что Ольга сама ездила с Жанной несколько раз. И Зину они с собой брали. Он приносил в отеле рыбу, но принимала его только Ольга. Жанну Игорь так и не встретил. Новая повариха не покидала кухню. Прошло уже довольно много дней с тех пор, как Жанна обосновалась здесь. Все хвалили ее стряпню и удивительную сноровку как новая повариха умудряется очень быстро все готовить. А еще она правильно делает покупки и специальные заготовки, чтобы в случае чего оперативно угодить гостям. Это уже Игорь услышал от Ольги. Однажды утром он со своего катера наблюдал в бинокль за пробежкой жанны вдоль берега. Хорошая оптика позволяла разглядеть лицо Жанны, ее фигуру. Волосы девушки были убраны в косу, Но ветер растрепал их, и вдоль щек велись выбившиеся пряди. Детали издалека особо не разглядишь, но, кажется, наушниками она не пользовалась. Значит, она бежала и слушала шум ветра, плеск морских волн, крики чаек, не отгораживалась от этого мира с помощью музыки. Возле моря, да и в парке неподалеку, в более позднее время, постоянно встречались то бегуны, то велосипедисты, которые обычно затыкали уши наушниками. И вот этого Игорь не понимал. Как можно, находясь на природе, глушить ее естественные звуки? Ведь они не хуже музыки, а порой и лучше. Нет, в шумном городе или в общественном транспорте, словом, среди толпы в наушниках самое оно. Но ходить по лесу или вдоль моря, заткнув уши, ужасно. Так вот, Жанна оказалась в этом плане нормальным и мудрым человеком. Она не пряталась от звуков природы. И это обстоятельство очень импонировало Игорю. Он еще не встречал таких «правильных» женщин. Таких «девушек» вернее. Умница, красавица, не стремится сесть какому-то мужику на шею, потому что не кокетка совсем. Да, не кокетка. Надо все-таки признать это, поскольку утром на пробежке она всегда одна. Это потом с восходом солнца подтягивается спортивный народ а в предрассветный час на берегу никого. Никого Жанна не соблазняет, подчеркивая свои формы, и совсем не выпендривается, иначе выходила бы на пробежку позже с толпой других зожников. Кстати, Ольга таких положительных со всех сторон девиц почему-то называет «Мэри Сью». Вот что бы это значило, интересно. Игорь, крутя колесико на бинокле, попытался максимально приблизить изображение. Хотел увидеть выражение лица Жанны. О чем она думает сейчас? Что чувствует? В этот момент возле Жанны мелькнули еще какие-то тени. Игорь убрал бинокль и уже своими глазами заметил возле нее двух лошадей. Вернее, двух девиц на лошадях. На другом конце города располагался конно-спортивный клуб, иногда его участники забредали и сюда, и опять приник к окулярам. Всадницы остановились возле Жанны, о чём-то заговорили. Вот Жанна погладила одну из лошадей, вороную, с длинной гривой. Ещё погладила. А потом она бежала вдоль берега, а всадницы скакали рядом, чуть позади. Жанна улыбалась, явно радовалась жизни. Потом опять остановка. Жанна гладила лошадей и болтала с всадницами. И опять бег. Лошади вырвались вперёд. Они скакали по мелководью, и брызги из-под их копыт летели во все стороны. Это было красиво. Невероятно красиво, словно сцена из кинофильма. Игорь опустил бинокль. Катер слегка покачивала на волнах, дул ветер, холодя щеки. Игорь хотел тоже быть там, на берегу, рядом с Жанной. Она ему нравилась. Уже больше недели он следил за ней, наблюдал издалека и все ждал-ждал, когда его позовут. А его не звали. Но самому первому пойти к Жанне почему-то казалось невозможным. Никогда раньше Игорь не испытывал затруднений, общаясь с противоположным полом. Он нравился девушкам, они считали его интересным и красивым, а некоторые так и вовсе преследовали. Проблема заключалась в том, что теперь Игорь их ненавидел почти всех. Он и Жанну собирался ненавидеть, как и прочих особ женского пола. Но она не позволила ему это сделать. Все время ускользала и не давала повода излить на нее злость.